Глава вторая. Танцульки перед сессией. Часть вторая. Я завис, лихорадочно обдумывая ситуацию. Отказ великой княжне Вероники Романовой на глазах у всех автоматически присвоил бы мне репутацию полного идиота. Да и симпатичная она, и фигурка супер, что особенно подчеркивало шикарное черное платье в цвет волос, чего бы не пообжиматься. Главная проблема — я не умел танцевать. Опозориться на таком балу, да еще с великой княжной, ну его нафиг, такое удовольствие. Эх, пентюх, что бы ты без меня делал? Танцуй уже не опозоришься. Так это что? А, смахнул мысленно появившуюся перед глазами надпись. Ваше умение танцевать увеличено сто процентов. Интересно, что увеличивать, если оно было судя по всему на нуле? Но в системе я верил, поэтому одна проблема решена, а вот вторая была немного в другом. — Зачем Романова вообще решила ко мне подойти? — Провокация брата-наследника? — Интересно. — А кто из них старше? — Обоим по девятнадцать. 19... — В любом случае, пауза явно затягивалась. — А хрен с ним. — Рискну. — Простите, был ослеплен вашей красотой. — Разумеется, я подарю вам танец. Галантно схватил даму за руку и повел ее в центр. Другие парочки почтительно расступились перед принцессой, и весь зал окутал приятный полумрак. — Отлично выглядите. — Вы тоже? — Гораздо лучше, чем в комбинезоне, — хихикнула великая княжна, она же принцесса. — Не напрягайтесь так, я видела запись вашей гонки. — Мне казалось, их запрещено снимать. — на удивился я, сразу вспомнив отца Голицыной. — Найти бы хренового оператора среди гонщиков и руки ему оторвать. Хотя там скорее организаторы промышляли. — А еще о вас ходит столько разных слухов. Я тут навела справки. — Не отвлекайтесь, Вероника, мы ведь танцуем. Не хотелось мне общаться с девушкой под пристальными взглядами всех собравшихся. С каждым движением и па я все больше жалел, что согласился. Принцесса попалась понимающая. Хитро блеснув глазами, она захлопнула милый ротик и повела. Первым танцем шел вальс, и ее техника была безупречной, как и мои рефлексы. Я не очень хорошо думал о моем предшественнике, но вот танцевал он просто отлично, за что ему большое спасибо. Между нами постепенно разгоралась страсть. Движения становились все более горячими и откровенными. Вероника тесно прижималась ко мне и обжигала дыханием шею. Наши лица с каждым оборотом становились все ближе, и музыка стихла, и вновь зажгли свет. «Благодарю, князь, еще встретимся», — мелодично рассмеялась Вероника, глянув на мое лицо. Поцеловав меня в щеку, она растворилась в толпе фрейлин, оставив тончайший аромат парфюма. «Я тоже поспешил уйти с танцпола» и воссоединиться с обычной компанией, чтобы не привлекать ненужного внимания. Стоит ли говорить, что нифига не получилось? Вы только посмотрите на него. Вылез из какой-то дыры и смеет с великой княжной разговаривать. Путь мне преградили трое неуловимо похожих друг на друга болванов. Статные, высокие, лица прям породистые. И не просто разговаривать, он с ней танцевал. Веронике теперь месяц в горячих ваннах отмываться, чтобы смыть с себя вонь бедности и разложения. Как таких, как он, вообще сюда пустили? ну к Строганов, выйдем, поговорим. Понятно, значит, все же подстава. И не нужно быть семя пядей во лбу, чтобы опознать автора. Романов не уставал меня поражать своим талантом к каверзам. Не сработало с Менщиковым, не беда. У нас есть троица каких-то милославских. Смотрю, ко второму наследнику императора прямо очереди выстраивались из готовых оказать услугу дворян и получить за это по лицу. Зачем мне с вами куда-то выходить? «Я не по этим делам. Сами вон в раздевалке уединитесь и удовлетворите друг друга, а мне идти надо». Попытался пройти, оттерев старшего, так он положил мне руку на плечо. Точнее, попробовал. Мгновенно развернулся, схватил запястье и с грохотом уложил об землю. у <связывается> тонко завыл Милославский с раздробленным запястьем. Его братья нахухлились, вжали головы в плечи и молча унесли раненого. «Мне, облом, а я уж на драку настроился». И то, откровенно говоря, какая-то тупая засада вышла. «Кирилл, ты чего здесь устроил?» — воскликнула невесть, откуда взявшаяся Голицына. «Ничего, научил манерам одного идиота», — оценивающе осмотрел фигуристую девушку. Она, как и Вика, выбрала короткое платье с открытыми плечами и наполовину оголенной грудью. Воспоминание, как мял их недавно, сразу подняло мне настроение. «Отлично выглядишь!» «Спасибо», — сразу расцвела девушка и протянула мне руку. Потанцуем? В принципе, почему нет? Еду все равно унесли, а мы здесь в основном ради танцулика и самоутверждения. С учетом, что я побил уже двоих аристократов из топовых родов, можно сделать небольшой перерыв. Никогда еще я так не ошибался. Голицына не отпускала меня аж три танца, томно вздыхая, прижимаясь и жалобно заглядывая в глаза, пока ее не оттащила Вика. Ей пришлось дарить сразу четыре, и еще по два Воронцовой и Вяземской, причем обе они настойчиво напрашивались в гости, чтобы вместе решать домашку. Я обещал обязательно подумать в зависимости от нагрузки. То, как синенево и Рыжулька выгибали спины и выставляли ножки, ясно говорило о направлении наших занятий. «Десятый танец — снова Вика». Батова бросала на толпу за моим плечом последние взгляды, а у меня уже ноги отваливались и руки ныли. Никогда бы не подумал, что танцульки окажутся сложнее, чем сражения на арене. «Антракт!» — возвестил милосердный голос Николая Семеновича. «И легкие закуски». Чуть ли не потащив вику к ближайшему столу, я разогнал всякую мелочь и получил в свое распоряжение целую гору нормальной еды. Здесь тебе и гигантские креветки с кучей разных соусов, и огромные крабы с мясистыми клешнями, и фаршированная жареным беконом рыба и прочая океанская живность. Признаюсь, я не особо увлекался морскими гадами, но альпийская свежесть и повар с руками не из жопы смогли изменить мое мнение. Да этот лосось вкуснее шашлыка, пальчики оближешь. Кирилл, тебя словно дома не кормят, улыбнулась Воронцова, намазывая паштет из калибри на тоненькую брускетту. Я прямо физически ощутил обиду от вспыхнувшей валанты. Эльфийка стояла на коленях позади меня вместе с Мэри и Яе, и от нее шел мощный жар. Блин, до меня теперь начнут закармливать. Меня аж передернуло, как представил. Ложечку за эльфов, ложечку за орков, ложечку за гоблинов. Почему? Отлично кормят. Просто дуэли и танцы сильно выматывают. Нужно пополнять энергию. Фух, вроде прохладнее стало. «Правильно. С такой скоростью наживания врагов она тебе еще понадобится», — кивнул Ломоносов. «Готов спорить на тысячу, ты получишь еще один вызов». «Не, я верю в лучшее». Мы стукнулись кулаками, и я вернулся к поеданию лобстера. «Кстати, раньше же с нами еще один чел тусил. Сергей Потемкин. Куда он пропал?» «Действительно, давно его не видела. Надо бы ему позвонить», — лениво протянула Голицына. Сразу стало понятно, на судьбу парня ей было покласть. На второй круг танцев решил не идти, отмазавшись усталостью. Девчонки посовещались и свинтили дружной компанией веселиться. Они танцевали с подтянутыми парнями из низших родов, даруя им счастливые воспоминания на оставшуюся жизнь. Я не ревновал. Вот еще, на каких-то шкетов нервы тратить. Тем более у меня внезапно нашлось занятие. Вернулся отлучившийся Ломоносов, и я впервые видел в его глазах неподдельный интерес. «Кирилл, у меня есть к тебе уникальное предложение, и не нужно твоих глупых шуток про уединение в раздевалке». «Вот черт, с языка снял!» Я медленно кивнул, поощряя на продолжение. «Мы там собрались с небольшой компанией и раскинуть карты. Тайный клуб. На ранге и фамилии никто не смотрит. И я, как его член, приглашаю тебя присоединиться. Только учти, там крупные ставки. Можно миллионером стать или проиграться в хлам». «Тайный клуб? Большие ставки? Я в деле!» Все равно же вот забила а танцевать лень. «Вэлл, как Вика вернется, расскажешь, куда мы пошли. Мэри остается с тобой. Я за мной». Мы спустились этажом ниже, где располагались гигантская кухня, зона с тележками и слугами. Как выяснилось, присутствовали здесь и небольшие изолированные комнаты с окнами, выходящими на ночную Москву. Я аж залип на шикарный вид, пока Ломоносов представлял меня охраннику. Молчаливый детина тридцать четвертого уровня, при этом не являющийся магом, приложил к моей руке маленькую печать. Она оставила след, видный только при особом освещении. Заключенный в треугольник глаз. Осматривал собравшихся и все больше охреневал. Разброс действительно впечатляющий. Тут тебе и представитель рода, находившегося на седьмом месте рейтинга, и парочка тридцаток, и вообще не входившие в сотню аристократы, и аж два простолюдина. Очень богатые и успешные купцы. Причем для них вообще не было проблем купить себе титул. Они оставались в низшей касте из гордости за тех, кто смог подняться, несмотря ни на что. «Уважаю». «Прикольно у вас здесь». «Именами никто не пользовался». Многие носили маски. «Ну Но да, система показывает имена только мне. Остальные могли играть в инкогнито». «Я лица не скрывал. Пускай любуются». «Спасибо». Никаких тебе сексуальных рабынь, танцовщиц и прочих отвлекающих факторов. Игру обслуживал коренастый гном, ловко управлявшийся с картами пальцами-сосисками. Мне досталось место с краю зеленого стола, к которому придвинули целую гору разноцветных фишек. «Лом поручился за тебя», — заявил Семерка. Так-то фамилия у него была Кутузов, но для себя я его решил называть Семеркой. «И все же тебе следует знать. Сегодняшняя игра стартует с миллиона». «Так мало? Мне говорили про большие ставки», — скучающе ответил ему. «Прикольно у него щека дернулась. Проблемы с деньгами? На таком высоком месте в рейтинге они, по идее, теряли всякое значение. Играли в покер, который почти не отличался от игры моего прошлого мира, только фигурные карты назывались по-другому». Система почему-то не подсвечивала мне карты противников и в колоде, так что после пары мелких проигрышей пришлось взяться за дело всерьез и вспоминать давно подзабытую теорию. Дело пошло веселее. Несколько выигрышей, почти столько же проигрышей. Вернулся к изначальному миллиону, изучая людей за столом и выявляя основных соперников. Их набралось всего трое, остальные скорее ловили фан и не пытались играть всерьез. Ломоносов, седьмой и единственная девушка среди нас. Только они соглашались на ставки выше сотни тысяч и разок зарубились за полтора миллиона. Деньги ушли даме, заметно испортив седьмом настроении, а вот мой товарищ оставался спокойным. Но еще бы. Я его семье на следующей неделе 350 отвалю. Как вам ситуация на арабском рынке? Ходят слухи о зреющем мятеже в Иерусалиме. «Полно вам. Британцы не допустят волнений местной аристократии». Лились неспешные разговоры обо всем. Политика, погода, шоу-бизнес. Почти для всех присутствующих карты являлись всего лишь прикрытием, и мне все больше казалось, что в тайный клуб принимали по какому-то другому признаку. И раз его сразу не назвали, значит, меня проверяют прямо сейчас. Новая раздача, пара вольтов или по местной терминологии принцев, и я точно знал. Четвёртой и пятой картой придут их черные собратья. Каре. Как бы незаметно повысить ставку, чтобы все не сбросили. «Лом, какого-то ты слабого новичка привел? Слишком осторожничает, а гонору-то было!» — поддел меня седьмой. Логично. Первые три карты подарили ему гарантированный стрит. «Так боишься расстаться с жалким миллионом!» Оценивающий посмотрел на его фишки. Несмотря на недавний проигрыш, на пару лямов у него еще хватит. Лишившись стартового взноса, другие просто доставали кредитки и оставались в игре. Прикусил губу, нервно посмотрел в свои карты и решительно ответил на его 500 тысяч. На столе лежали две червы. Можно было изобразить недоделанный флеш. «Решил показать зубы? Слишком слабо». Седьмой не сдержал победные улыбки, выдвигая все свои фишки. «Черная карта». «Ва-банк!» «Отвечай или вали назад в свой лягушетник!» Остальные игроки сбросили, включая Ломоносова. Только у девицы еще оставались карты, но до нее банально очередь не дошла. У нее всего пара, как пить дать сбросит. Лом не говорил мне, что здесь обитают такие невоспитанные юноши. «Что, блин, за дурацкое прозвище?» Обратился к спокойному, как камень-гному. «Мне фишек еще на четыре с половиной миллиона». Банальные разговоры утихли. Члены клуба с интересом следили, как гном неспешно раздал мне несколько толстых прямоугольников зеленого цвета. Я со спокойной душой швырнул их в центр стола и подмигнул ошеломленному седьмому. «Пятьсот тысяч мелковато для меня! Отвечай или вали отсюда!» Его сомнения и растерянность были видны невооруженным глазом. Стало очевидно. Проблемы с деньгами. И седьмой не нашел идеи лучше, чем попробовать выиграть их в карты. Надеюсь, угадал с лимитом, он не посанет. «Принимаю!» Он нетерпеливо махнул гному, и тот с тихим вздохом добавил фишки к столу. Девушка, как и ожидалось, посанула. Пятая карта. Четвертый валет. Нервы седьмого натянуты до предела. Он швырнул карты на стол, демонстрируя флеш, и напряженно посмотрел на меня. У него были мозги и чуйка, и теперь инстинкты кричали, что он меня недооценил. Подтвердил это каре и спокойно забрал себе все его деньги. «Как?» «Как ты узнал, демон? Ты не мог быть таким смелым с парой!» — закричал он, попытавшись перевернуть стол. «Наивный. В нем веса не меньше сотки». «Немедленно верни мне деньги!» «Какой-то странный у вас клуб. Я-то думал, в серьезное заведение попал». «Сэм, немедленно успокойся», — попытался урезонить седьмого сосед справа. «Ты позоришь нас перед новичком?» «Вы разве не видите? Он жульничает!» «Не видим». «Сенсоры не зарегистрировали никакой магии, иначе сам знаешь». «Значит, ему выдал нужную карту этот коротышка!» Окончательно потерявший самообладание аристократ отчаянно цеплялся за любую соломинку. «Строганов же! Известный любитель людей. «Мистер Торин работает с нами много лет и ни разу не давал повода усомниться в своем профессионализме». Со своих мест вскочили сразу несколько игроков. «За нарушение основного правила тебе назначается штраф в миллион в пользу пострадавшей стороны. Немедленно покинь клуб. Можешь вернуться, когда успокоишься». Седьмой, как ни странно, сразу подчинился, а мы остались играть, как ни в чем не бывало. «Да, я просто молодец. Заимил себе во враги первого, пятого и седьмого из стопа. Из схемы выбивались только занимавшие третье место Радзивиллы. Они скорее виделись мне союзниками». Вот не зря увел у магазин. Чую скоро мне его арсенал, ой, как пригодится. Больше ничего особенного не происходило. Мы поиграли еще несколько партий, я слил пару сотен и поспешил откланяться, сославшись на нежелание огневить своих спутниц. Встретил несколько понимающих взглядов и приглашение приходить на следующую игру, о которой мне сообщит Лом. Мне, кстати, выдали прозвище «Строгий». Не понимаю, нафига вообще игры в конспирацию, если все все знают. Когда я выходил из занятого клубом помещения, невольно ожидал нападения. И в какой-то мере оно случилось. У стены напротив меня ожидала девушка, чье лицо показалось смутно знакомым, а вот имя никак не мог вспомнить. Освежить память помогла стальная игла, оказавшаяся напротив моего глаза. «Помнишь меня?» — выдохнула Медея Лудская, моя соперница по подпольному турниру. Я из-за нее еще слот уник потратил и взял регенерацию. Я из-за моей спины мгновенно оказалась за спиной аристократки, резким ударом проломила ей щит и заломила обе руки за спину. «Ну да, отлично выглядишь». Я не лгал. Шипевшая от боли девушка могла похвастаться идеально гладкой кожей без единой морщины, царапины или ожога. Правда, бледновато немного. «Я хотела тебя поблагодарить!» Уй! Медея выгнулась и застонала от боли. «Моей кицуне очень не понравилось нападение на хозяина». «Какая-то странная благодарность. С оружием в руках. Зачем?» Поднял ее иглу и просканировал взглядом. «Не артефакт. Самое обычное железо. Продемонстрировать серьезность намерений. Хотела устроиться к тебе на службу». Жестом приказал Яя отпустить Медею и внимательно посмотрел ей в глаза. Второй великолепно восстановился, и ничто не указывало на его потерю. «Шикарное все же заклинание я выучил». «Если хочешь на меня работать, не обязательно караулить с иглой в руке. Просто запишись на прием в моем офисе». Судя по искреннему изумлению, такая простая идея не приходила девушке в голову. «Аристократы, блин, что с них взять? Сейчас я не готов к серьезным разговорам. Прилетай на следующей неделе и обсудим все в нормальной обстановке». Медея коротко кивнула и рывком скрылась в темном коридоре. Если я правильно помнил, там находилась лестница на нижние этажи. Какая странная девушка. Наверху играла веселая музычка, и мне не терпелось присоединиться к девчонкам. Третий и четвертый круг прошли значительно веселее. Это вам не скучный вальс, а вполне бодрый клубняк. Мы танцевали до упаду, пили, ели и всячески веселились. И никакие неприятности больше не портили нам настроение. По крайней мере, пока не наступило утро.